Глубокую ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире – Владимирской горки Кирпичные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нетронутого снега. Под нескончаемым пластом нетронутого снега. Ни одна душа в городе, ни одна нога не беспокоила зимою многоэтажного массива. Кто пойдет на горку ночью? Ты еще в такое время. Да страшно там просто И храбрый человек не пойдет Да и делать там нечего И делать там нечего Одно всего освященное место Стоит на страшном тяжелом постаменте Уже сто лет чугунный черный Владимир И держит в руке стоимя трехсожженный крест Каждый вечер лишь окутают сумерки Окутают сумерки обывалы Скаты и террасы. Зажигается крест Зажигается крест И горит всю ночь И горит всю ночь И далеко увиден Вёрст за сорок виден В черных далях, ведущих к Москве Но тут освещает немного Падает, задев зелено-черный бок постамента Бледный электрический свет Вырывает из тьмы балюстраду И кусок решетки окаймляющий среднюю террасу Больше ничего Больше ничего А уж дальше Дальше полная тьма Полная тьма Деревья во тьме странные Как люстры в кисее Стоят в шапках снега И сугробы кругом по самое горло Жуть Ну, понятное дело, ни один человек и не потащится сюда Даже самый отважный Даже самый отважный Незачем Самое главное. Совсем другое дело в городе. Ночь тревожная, важная, военная ночь. Фонари горят бусинами. Немцы спят, но в полглаза спят. В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус. Ха -ха -ха -ха -ха. Хруст, хруст. Посредине улицы ползут пешки в тазах. Черные наушники, хруст. Винтовочки не за плечами, а на руку. С немцами шутить нельзя пока что. Чтобы там не было, немцы, штука серьезная. Похоже на навозных жуков. Документ! Конус из фонарика. Эй! И вот тяжелая черная лакированная машина. Впереди четыре огня. Непростая машина Непростая машина, потому что вслед за зеркальной кареткой Скачет облегчённый рысью конвой Восемь конных Но немцам это всё равно, и машине кричат Халь, Халь куда, куда, кто, кто зачем, зачем Командующий генерал от кавалерии белоруков Ну, ну это, это, конечно, конечно другое, другое дело, дело. Это, это, пожалуйста, пожалуйста. В кареты, в глубине, бледное, усатое лицо Неясный блеск на плечах генеральской шинели И тазы немецкие козырнули Правда, в глубине души им всё равно Что командующий белоруков, что петлюра, что предводитель зулусов в этой паршивой стране. Но, тем не менее, у зулусов жить, позулусьевыть, козырнули тазы. Международная вежливость, как говорится. Ночь важная, военная. Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают лучи света. В лучах дамские шляпы и корсеты. И панталоны И севастопольские пушки И ходит, ходит маятник юнкер И ходит, и зябнет Штыком чертит императорский вензель Императорский вензель Императорский вензель И там в Александровской гимназии льют шары, как на балу Мышлоевский, подкрепившись водкой в количестве достаточном Ходит, ходит На Александра благословенного поглядывает На ящик с выключателями посматривает В гимназии довольно весело и важно Весело и важно В как-никак восемь пулеметов И юнкера это вам не студенты Они, знаете ли, драться будут Глаза у Мышлаевского, как у кролика, красные Которые уж ночь и сна мало, а водки много И тревоги порядочны Ну, в городе с тревогу и пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда, раз 5 остановят. Но если документы на лицо, иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься. Ну, Но иди. А на горку кто полезет? Абсолютная глупость. Да еще и ветер там на высотах. пройдет по сугробным аллеям. Так тебе чёрт ты голоса померещится. Если бы кто и полез на горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек который при всех властях мира чувствует себя среди людей, как волк в собачьей стае. Полный и мизерабль, как у Гюго. Такой, которому в город и показываться-то не следует. А уж если и показываться, то на свой риск и страх. Проскочишь между патрулями, твоя удача. Не проскочишь, не прогневайся. Ежели бы такой человек на горку и попал, пожалеть его искренне следовало бы по человечеству. Ведь это и собаки не пожелаешь. Ветер-то ледяной, пять минут на нем побудешь и домой запросишься. А, а я к часов спять. Эх, померзнем. Главное, ходу нет в верхний город мимо панорамы и водонапорной башни. Там, изволите ли видеть, в Михайловском переулке в монастырском доме штаб князя Белорукова. И поминутно то машины с конвоем, то машины с пулеметами. Ой. Офицерня, твою душу Чё вам повылазила? Патрули, патрули, патрули А по террасам вниз в нижний город Подол и думать нечего Потому что на Александровской улице Что льется у подножья горки Во-первых, фонари цепи А во-вторых, немцы хаймбис Патруль за патрулем Разве под утро? Да ведь за мёрзь за мёрзь Ледяной ветер Пройдет по аллеям мерещится, Что бормочут в сугробах у решетки Человеческие голоса. Замерзим, кирпаты. Терпи, не маляка, терпи. терпи. Маляк, терпи. Походят патрули ты, ты, ты, ты, до утра. Азасан, проскочим, проскочим на воз. На воз отогреемся у чай. Пошевелится тьма вдоль решетки И кажется, что три чернейших тени Жмутся к парапету. Тянутся, глядят вниз, Где, как на ладони, Александровская улица Вот она молчит, вот пусто Но вдруг побегут два голубоватых конуса Пролетят немецкие машины Или же... Или же покажутся черные лепешечки тазов И от них короткие острые тени И как на ладони видно Отделяется одна тень на горке И сипит ее волчий острый голос Ээээ... Не -э, маляка-ляка, рискуй, рискуй Ходим, ходим, может проскочить, проскочить «Хорошо на горке». «Нехорошо». «И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят липоватые золоченые стулья, полоснящемуся паркету мышиной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек, прозвякали чьи-то шпоры». В спальне зеркала в тусклых рамах с коронами отразили странную неестественную картину. Да, странную неестественную картину. Худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек, в богатой черкеске с серебряными газырями, заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в черкеске как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах, обличавших их кавалергардское происхождение, но в кленовидных гетманских погонах. Они помогли ему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили еще одного человека – в форме военного врача германской армии. Он принес с собой целую груду пакетов, вскрыл их и... И наглухо, умелыми руками, забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывавший золотые платиновые коронки. Неприличная ночная суета во дворце продолжалась еще некоторое время. Каким-то офицером, слоняющимся в зале с алиповатыми стульями и в зале соседнем, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шрат, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в германский госпиталь. Где-то звенел телефон, еще где-то пела птичка, пью. затем к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом. и закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного мальчика, Майора фон Шратта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее. Ушла машина, разглухо рявкнув на повороте при выезде из ворот. Во дворце же продолжалась до самого утра, утра суетня и тревога. Горели огни в залах портретных и в залах золоченых. Часто звенел телефон, и лица у лакеев стали как будто наглыми. Стали как будто наглыми, и в глазах заиграли веселые огни. В маленькой узкой комнатке в первом этаже дворца у телефонного аппарата оказался человек в форме артиллерийского полковника. Он осторожно прикрыл дверь в маленькую, обеленную, совсем не похожую на дворцовую аппаратную комнату и лишь тогда взялся за трубку. Он попросил бессонную барышню на станции дать ему номер 212 и, получив его, сказал Мерси, строго и тревожно сдвинув брови и спросил интимно, И глуховато это штаб мартирного дивизион увы увы полковнику малышеву не пришлось спать до половины седьмого как он рассчитывал В 4 часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрезвычайно настойчиво, и дежурный юнкер вынужден был господина полковника разбудить. Господин полковник проснулся с замечательной быстротой и сразу и остро стал соображать, словно вовсе никогда и не спал. И в претензии на юнкера за прерванный сон господин полковник не был. Мотоциклетка увлекла его в начале пятого утра куда-то, а когда к пяти... А когда к пяти полковник вернулся к мадам Анжу, Он также тревожный и строго в боевой и нахмуренной думе сдвинул свои брови. Как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мартирный дивизион. В семь часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрассветного холода, гудя и ворча говором, та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра. Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у полковника Малышева, начиная с четырех часов утра. Но всякий, кто увидал бы и полковника, и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница. У Студзинского в глазах тревога предчувствия. А у Малышева в глазах тревога определенная когда все уже совершенно ясно, понятно и погано. У студинского из-за обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов дивизиона. студинский только что произвел перекличку и убедился, что 20 человек не хватает. Поэтому список носил на себе след резкого движения штабс-капитанских пальцев. Он был скомкан. По холодевшим зале велись дымки, в офицерской группе курили. Минута в минуту. В семь часов перед строем появился полковник Малышев, и, как предыдущим днем, его встретил приветственный грохот в зале. Господин полковник, как и в предыдущий день, был опоясан серебряной шашкой, но в силу каких-то причин тысяча огней уже не играла на серебряной резьбе. На правом бедре у полковника покоился револьвер в кобуре И означенная кобура, вероятно, вследствие несвойственной полковнику Малышу в рассеянности, была расстегнута Полковник выступил перед дивизионом, левую руку в перчатке положил на эфес шашки А правую, без перчатки, нежно наложил на кобуру и произнес следующие слова Приказываю господам офицерам и артиллеристам мартирного дивизиона Слушать внимательно то, что я им скажу За ночь в нашем положении, в положении армии И я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен. Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и захватив здесь, в цехгаузе, все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себе, разойтись по домам. «Скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня!» Он помолчал и этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютно полную тишину, что была в зале. Даже фонари перестали шипеть. Все взоры артиллеристов и офицерской группы сосредоточились на одной точке в зале, именно на подстриженных усах господина полковника. Он заговорил вновь. «Этот вызов!» последует с моей стороны немедленно, лишь произойдет какое-либо изменение в положении, но должен вам сказать, что надежд на него мало. Сейчас мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка, но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать каждый... Полковник вдруг выкрикнул следующее слово. Лучший из вас — это быть отправленным на Дон. Итак, приказываю всему дивизиону, За исключением господ офицеров и тех юнкеров которые сегодня ночью несли караулы немедленно разойтись по домам Прошли тела по всей громаде и штыки в ней никогда осели И как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз. Из офицерской группы выделился штабс-капитан студинский как-то из сине-бледноватый, косящий глазами, сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров. мышлаевский смотрел не на него, а все туда же, на усы полковника Малышева. Причем вид у него был такой, словно он хочет по своему обыкновению вырубаться скверными матерными словами. Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами. А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово «Арест». Арест. Что, «Что такое? Как?», как? Где-то боском послышалось в шеренге среди юнтеров. Арест. Арест. Арест. «Арест!» «Арест!» «Измена!» студинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой. Вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул «Эй, первый взвод!» Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суета. «Господин полковник!» – совершенно сиплым голосом сказал студинский «Вы арестованы!» «Арестовать его!» Вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику. «Постойте, господа!», господа! — крикнул медленно, но прочно соображающий карась. мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдернул его назад. «Пустите меня, господин поручик!» Слобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик. «Тише!», Тише! — прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапорщика. Правда, и лицо его пошло красными пятнами. Но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы. И все остановились. «Тише!» – повторил полковник. «Приказываю вам встать на места и слушать!» Поцарилось молчание и у Мышлоевского резко насторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже проскочила в его голове, и он ждал уже от господина полковника вещей важных и еще более интересных, чем те, которые тот уже сообщил. «Да-да», – заговорил полковник, дергая щекой. «Да-да, хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог. Очень был бы хорош». «Но то, что простительно добровольцу, студенту, юноше, юнкеру, в крайнем случае прапорщику, ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан!» При этом полковник вонзил Студзинского исключительной резкости взор. «В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения». «Опять стала тишина». «Ну так вот-с», продолжал полковник. «В жизнь свою не митинговал, а, видно, сейчас придется». «Что ж, помитингуем. Ну так вот «Правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает в вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы офицеры, как бы выразиться, неопытные». «Коротко, времени у меня нет, и уверяю вас...» Зловещий и значительно подчеркнул полковник. «И у вас тоже вопрос...» «Кого желаете защищать?» «Молчание». «Кого желаете защищать?» «Я спрашиваю». Грозно повторил полковник. мышлаевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил. «Гетмана обязаны защищать, господин полковник». «Гетмана?» переспросил полковник. «Отлично-с». «Дивизион с мира!» Вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул. «Слушать!» Гетман сегодня около 4 часов утра, позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал. Бежал, как последняя каналья и трус. Сегодня же, через час после Гетмана, бежал туда же, куда и Гетман, то есть в германский поезд, командующий нашей армией генерал от кавалерии Белоруков. «Не позже, чем через несколько часов, мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки! Слушайте, дети мои!» Вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья, всем стоящим под штыками. «Слушайте! Я кадровый офицер!» Вынесший войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Студзинский На свою совесть беру и ответственность Все, все Вас предупреждаю Вас посылаю домой Понятно? Прокричал он Да <связь> Ответила масса, и штыки ее закачались. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер. Штабс-капитан студинский совершенно неожиданно для всего дивизиона, а вероятно для самого себя, странным неофицерским жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причем дивизионный список упал на пол, и заплакал. Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие юнкера. Шеренги сразу развалились, и голос Радомеса мышлаевского покрывая нестройный гвалт, рявкнул Трубачу. Юнкер Павловский, бейте отбой! Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии, светло глядя на полковника, сказал Мышлоевский. Не разрешаю, вежливо и спокойно ответил ему Малышев. «Господин полковник», – задушевно сказал Мышлоевский. «Петлюре достанется цих гаусс, орудие и главное». мышлаевский указал рукою в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра. «Достанется», – вежливо подтвердил полковник. «Ну как же, господин полковник». Малышев повернулся к Мышлоевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее. «Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственное, о чем я жалею – что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мной не говорить. Господин полковник, сказал Студзинский, остановившись перед Малышевым, от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу вас принять наши извинения. Принимаю, вежливо ответил полковник. Когда над городом начал расходиться утренний туман, тупорылые мартиры стояли у Александровского плаца без замков. Винтовки и пулеметы, развинченные и разломанные, были разбросаны в тайниках чердака. В снегу, в ямах и в тайниках подвалов были разбросаны груды патронов, и шары больше не источали света в зале и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыкань юмкера под командой Мышлоевского. В окнах было совершенно синий, и в синеве на площадке оставались двое, уходящие последними – мышлаевский и Карась. «Предупредил ли Алексея командир?» – озабоченно спросил Мышлоевский Карась. «Конечно, командир предупредил. Ты же видишь, что он не явился», – ответил Карась. «К турбиным не попадем сегодня днем». «Нет уж, днем нельзя. Придется закапывать то да сё». Едем к себе на квартиру. В окнах было синим, а на дворе уже беловато. И вставал, и расходился туман.